Не думаю, что она обходится дешево. Кстати, эта квартира ваша собственность? Нет, она сдается». Вай собрала фотографии, аккуратно сложила их и убрала в папку. «А кто сдает ее?» Поинтересовался Нката, не переставая что-то тщательно фиксировать в блокноте. «Разве это важно?» «Ну, вы скажите, а мы уж решим», — сказала Барбара. «Дуглас и Гордон. Это ваши друзья. Нет, одно агентство по недвижимости». Барбара проследила за тем, как Вай убирала папку обратно на полку под телевизором. Подождав возвращения девушки, она снова заговорила. «Мистер Риф сообщил нам, что Николь мейден не вполне адекватно оценивала действительность, а также имела большие проблемы из-за того, что выбалтывала финансовые тайны клиентов. Он заявил, что если бы она не ушла, то он сам уволил бы ее. Вранье!» Вай остановилась, сложив руки под миниатюрной грудью. «Уж если бы он и уволил ее, то скорее из-за своей жены. Почему? Ревность!» Триция хотела убрать всех женщин, на которых он заглядывался, а он заглядывался на Николь. Я этого не говорила. «Послушайте, нам известно, что у нее был любовник», — сказала Барбара. «Нам известно, что он живет в Лондоне. Мог это быть мистер риф Триция не упускают его из виду даже на десять минут». «Но это возможно?» «Нет, Никки встречалась с кем-то, это правда, но не здесь, там, в Дербишире». Вай зашла на кухню и вернулась с пачкой почтовых открыток. На них красовались разнообразные достопримечательности скалистого края. Арборлоу, Пиврилский замок, пещера Тора, каменная переправа в Давдейле, Чатсфордсхаутс, шахта Макпи, могила маленького Джона, девять сестер. Каждая открытка была адресована Вайневен и содержала одинаковое сообщение О-ля-ля! а за ним стояла печатная буква имени «Н». И все. Барбара передала открытки открытке Нкате и сказала Вай. «Ладно, мы попробуем это выяснить. Не подскажете мне, что означают эти послания?» В этих местах они занимались любовью. Каждый раз они выбирали для своих свиданий новое место. А потом она покупала там открытку и присылала ее мне. Просто в шутку. «Да, отменный прикол». согласилась Барбара. А с кем она прикалывалась? Она не говорила. По-моему, он женат. Почему? Потому что, не считая открыток, она ни разу не упоминала его в наших телефонных разговорах, и я поняла, что они не афишируют свои отношения. Может, они имели для нее особую привлекательность? Нката разложила открытки на кофейном столике и чертнул что-то в блокноте. Она любила встречаться с женатыми мужчинами? Я этого не говорила. А лишь сказала, что, по-моему, он женат. А что живет он... «За пределами Лондона. Но в Лондоне тоже кто-то есть, — подумала Барбара. — Должен быть. Раз Николь Мэйден намеревалась вернуться в город к концу лета, то, вероятно, она заручилась на первое время чьей-то поддержкой». Разве не разумно было допустить при виде такого ультрасовременного, заново отделанного гнездышка, словно рекламирующего место свидания, что некий укомплектованный бабками клиент содержит ее здесь, чтобы иметь возможность заглядывать к ней в любое время дня и ночи? Не совсем понятно тогда, черт побери, что тут делает Вай Навин, хотя ее присутствие могло оговариваться в условиях сделки». Должна же была любовница коротать с кем-то досуг в ожидании появления своего владыки и хозяина. Скучновато, конечно, торчать здесь, как в тюрьме, но это именно то, что нужно для обеспечения будущего, пока Николь Мейден, подобно сэру Ричарда Бартону, шастает подолом и весим в поисках новых возбуждающих мест для интимных свиданий с женатым любовником. Ричард Фрэнсис Бартон, исследователь и востоковед XIX века. Переводчик «Тысячи и одной ночи на английский язык» занимался эротическими изысканиями в странах Востока.